Именно тогда Назарбаев решил закрыть границы и отгораживаться от мира, давить оппозицию, ликвидировать гражданские свободы и брать под тотальный контроль прессу, чтобы правда о Казахгейте не дошла до простых граждан Казахстана. Если прежде у него действительно были амбиции регионального лидера, ему действительно хотелось играть значимую роль на мировой арене, то теперь всё изменилось. Мир за воротами оказался не дружественным и опасным. Если раньше он смеялся над Туркменбаши, то теперь стал внимательно изучать его опыт. Президент, который ещё недавно так любил официальные визиты на запад и на восток, вдруг стал невыездным и покидал свою резиденцию только для поездок на близкие расстояния по СНГ. В России или Киргизии ему нечего было опасаться, зато про Америку не могло идти и речи. Он боялся, что его ждёт или арест прямо в аэропорту, или пронырливые журналисты со своими вопросами. про зловещую коррупцию у него уже был печальный опыт во время самого первого отдыха на лазурном берегу в Сен-Тропе когда французский журнал Пари-Мач опубликовал его фото с передовой статьёй как отдыхает красный хан каждый раз как подходило время сбора очередной ежегодной генеральной ассамблеи ООН когда в нью-йорке собираются все главы государств Назарбаев сказывался то больным, то занятым изобретением очередной конференции, а упоминать Швейцарию при тесте нельзя было даже в шутку. Тучи сгущались над головой крёстного тестя. Однако впереди всех ждал третий этап казахской истории. Операция спасения Арест Джеймса Гиффина агентами ФБР означал, что Казах Гейтс вступил в заключительную фазу. Маховик раскрутился, и результаты расследования скоро будут переданы на рассмотрение судей. Назарбаев нервничал все сильнее и сильнее, и мы знали почему. Он боялся не за международную репутацию, которая на тот момент была уже и без того плохая. а уже непосредственно за собственное президентское кресло. Американское обвинение готовилось квалифицировать его коррупционные действия по статье, от которой невозможно скрыться за стенами президентского дворца Акорда. Речь шла об акте Соединённых Штатов о коррупционных действиях за рубежом, Этот закон запрещает американским компаниям давать взятки чиновникам на любой территории земного шара, даже если на кону стоит получение выгодных контрактов. Однако главная особенность акта в том, что виновными в преступных действиях, нанёсших ущерб интересам США, могут быть признаны все стороны, как те, кто взятки выплачивал, так и те, кто активно принуждал их к этому. Пример был перед глазами. Незадолго до этого акт уничтожил карьеру бывшего украинского премьера Павла Лазаренко. Тот был признан американскими судьями виновным в вымогании денег и вскоре оказался низверженным со своего трона. Человек, одно имя которого вызывало трепет в родной Украине, из председателя правительства быстро переквалифицировался в уголовника. государственные границы его не защитили. И вот теперь эта машина медленно, но верно катилась на президента Назарбаева. Конечно, ему удалось бы продержаться все где дольше, чем Лазаренко, например, притворившись черепахой и уведя страну в самоизоляцию. Но рано или поздно давление Соединённых Штатов пробило бы и этот панцирь. Проблему Назарбаева усугубляло недовольство мировых элит, которые не были в восторге от его правления. Во-первых, они с трудом понимали, по какому принципу распределяются природные ресурсы Казахстана. Особенно сильно этот вопрос интересовал в то время Россию, которая не получила доступа ни к одному крупнейшему месторождению, если не считать половины доли Лукойла на месторождение Кумколь. где на самом деле безраздельно распоряжались канадцы из неведомой никому акционерной компании «Харикейн Гидрокарбонс Лимитид». Откуда эти канадцы появились и почему богатейший нефтяной кум-коль достался именно им, понимал только крестный тесть и его подельники. Ни Кремль, ни Вашингтон, ни Пекин этого не понимали. А поскольку речь идёт не просто о выгодных контрактах, а о распределении богатейших запасов стратегических ресурсов, от которых зависит благополучие энергозависимых экономик, такое положение дел никого за пределами Назарбаевского кабинета не радовало. К тому же сам теймкес к тому времени уже запутался в своей многовекторной политике, которая предполагала дружбу со всеми одновременно. Оборотная сторона этой медали оказалась в том, что никто не был уверен в искренности такого партнёрства и вечной дружбы. Москва считала Назарбаева слишком проамериканским, а Вашингтон ревниво следил за диверсансами Астаны в сторону Москвы и Пекина. В итоге политические звёзды сошлись таким образом, что никто из друзей не был против смены режима в дружественном Казахстане на что-нибудь более предсказуемое и еще желательно управляемое. Более того, и в Америке, и в России влиятельные финансово-промышленные группы активно прорабатывали такой вариант. Благо, в их лагере очень кстати оказался троянский конь в лице бывшего премьер-министра Кожигельдина. На кону стояли миллиарды долларов. достаточные суммы, чтобы привести в движение серьёзные политические механизмы. Тем более, что дело само шло в нужную сторону. Акт о коррупционных действиях за рубежом, под который при наличии неопровержимых свидетельств в виде личных швейцарских счетов попадал наш президент, обещал противникам его режима скорый въезд в столицу Астану. Всё шло по этому сценарию. и дошло бы, возможно, до гипотетического завершения. Если бы тёплым майским днём 2003 года в маленьком городке Пезаро на Адриатическом побережье Италии не появился невысокий, слегка полнеющий джентльмен в чёрном английском костюме, тройке, непременно с подтяжками и с серебряной тростью. Хранители Назарбаева образно прозвали его хромым. До сих пор в окружении президента почти все считают Мирчива почему-то доктором медицины. Но чтобы объяснить его появление, мы должны вернуться немного назад. Мы с дорегигой начали искать варианты, как помочь её отцу, президенту. Для меня и моей супруги дореги Чисто по-человечески необходимо было просто не допустить возможного обвинения, этого позора для будущего поколения Назарбаева, его внуков и правнуков, что их дед обыкновенный вор. Мы знали, что по его указанию посол Саудаваев в Вашингтоне активно ищет лоббистов, которые взялись бы защищать интересы президента. находились и нанимались различные фирмы, выплачивались большие целевые деньги, но всё впустую. Поняв, что рассчитывать на мидовскую машину и на связи самого Назарбаева не приходится, мы сами взялись за дело и начали устанавливать контакты. Вскоре перед нами возникла проблема выбора, на кого положиться. Найти лоббистов очень легко, только позовите, и вам предложат свои услуги десятки людей. Каждый из них расскажет, какие у него связи в Вашингтоне и покажет свои фотографии с Биллом Клинтоном. Проверить невозможно весь смысл лоббистской работы в том, что она делается за закрытыми дверями. Никто не афиширует проекты, в которых деньги приводят в движение политические механизмы. И чем более влиятелен лоббист, тем менее известно его имя. В то же время ошибка в выборе может стоить очень дорого, не только в денежном эквиваленте, Иногда на кону оказывается власть в нефтяной стране, как это было в случае с крестным тестем. К счастью для президента Назарбаева, в итоге американский лоббист вышел на известных российских пиар-технологов, которые и вывели его на Доригу Назарбаеву.